14. Представление было замечательное, и никто не был в лучшей форме, чем Слив. Он делал свое слепое жонглирование и делал безупречно. Скандары перекидывались факелами, Карабелла работала на катающемся шаре. Валентин жонглировал танцуя, прыгая, приседая и бегая. Метаморфы сидели вокруг концентрическими кругами. Мало говорили, совсем не аплодировали, но смотрели с неослабевающим вниманием. Работать при такой аудитории было очень тяжело, даже хуже, чем на репетициях, потому что теперь у них были тысячи зрителей, ничего не дающих выступающим. Они сидели как статуи, такими же были и дети во время репетиции. Не высказывали ни одобрения, ни осуждения, а лишь что-то вроде безразличия. Затем метаморфы вдруг стали воспроизводить действия жонглеров, но в странной искаженной форме. По двое, по трое они выходили вперед, вставали в центре круга, всего в нескольких ярдах от джанглеров и быстро меняли форму. Шестеро стали похожими на скандаров, один на корабеллу, один на слита, а один принял вид высокого золотовласого Валентина. В этих превращениях не было ничего от игры. Валентин видел явную, насмешливую угрозу, а взглянув на неучаствующих в представлении членов труппы, увидел, что Дилиамбер делает тревожные жесты щупальцами. Венорки схмурятся, а Лизамон переступает с ноги на ногу, как бы готовясь к бою. Залзан тоже выглядел расстроенным. «Продолжайте», — сказал он отрывисто. «Мы здесь для того, чтобы представляться для них». «По-моему», — сказал Валентин, — «мы здесь для того, чтобы развлекать их, но не обязательно представлением. Неважно, мы артисты и будем продолжать». Он дал сигнал и начал с братьями головокружительный обмен множеством острых и опасных предметов. Слип помедле схватил несколько дубинок и стал каскадом бросать их. Карабелла тоже. У Валентина похолодели руки, они явно не хотели работать. Девять метаморфов недалеко от них тоже начали жонглировать. Это было искаженное, как во сне жонглирование, без настоящего искусства или ловкости. Насмешка, пародия, больше ничего. Они держали в руках толстокожие черные плоды, куски дерева и другие обычные предметы и перебрасывали их из руки в руку, по-детски пародируя жонглеров все время роняя предметы даже в этих простых движениях и быстро наклоняясь поднять. Это представление заинтересовало зрителей куда больше, чем все то, что делали настоящие жонглеры. Теперь зрители гудели. Может, это была форма аплодисментов? Ритмично, покачиваясь и хлопали руками по коленям, а некоторые трансформировались в странные чередующиеся формы то человека, то Хьорта, то Сусухириса, то жонглеров. В одном месте Валентин увидел сразу шесть или семь своих грубых копий. Выступать в таком отвлекающем кругу стало невозможным, но жонглеры угрюмо работали еще несколько минут, ошибаясь, роняя дубинки, портя давно знакомые комбинации. Гудение метаморфов становилось все сильнее. «Ой, смотрите, смотрите!» – вдруг закричала Карабелла, указывая на одного из псевдожанглеров, который изображал Валентина. Валентин взглянул и задохнулся от изумления. Действие метаморфов превосходило всякое понимание, ошеломляло и приводило в ужас. Метаморф начал колебаться между двумя формами. Одна изображала Валентина-жонглера Жанглера, высокого, широкоплечего, большерукого, золотовласого молодого человека. А вторая была – образом лорда Валентина Короналя. Изменения происходили почти мгновенно, как вспышка света. Одну секунду Валентин видел перед собой своего двойника. А следующий миг чернобородого короналя с жесткими глазами, властным лицом, который тут же исчезал, снова заменяясь простым жонглером. Гудение толпы стало еще громче, метаморфы одобряли шоу «Валентин, лорд Валентин, Валентин, лорд Валентин». Глядя на это, Валентин чувствовал, что спина его леденеет, волосы шевелятся, колени дрожат. Эта странная пантомима имела безошибочный успех, если Валентин хотел получить подтверждение всему тому, что прошло через него за это время, начиная с Пидруда, но теперь он это подтверждение получил. Здесь, в этом лесном городе, среди этого первобытного народа, он смотрел в собственное лицо, он смотрел в лицо Короналя. Остальные восемь жонглеров прыгали в кошмарном танце, высоко задирая ноги, размахивая фальшивыми скандарскими руками и хлопая себя по бедрам. Волосы лжеслита и лжекарабеллы развивались на ночном ветру. И только фигура лжевалентина оставалась неподвижной, хотя лицо поочередно изменялось. Затем и это кончилось. Девять метаморфов стояли в центре круга, протягивая руки к публике, которая вскочила на ноги и стала танцевать этот же дикий танец. Представление кончилось. Метаморфы, продолжая танцевать, уходили в ночь к и развлечениям своего фестиваля. Ошеломленный Валентин медленно повернулся и увидел застывшие лица своих товарищей. Челюсть Залзана Ковола отвисла, руки вяло болтались. Его братья сгрудились за ним в страхе и шоке. Слит был страшно бледен, лицо Карабеллы наоборот пылало лихорадочным румянцем. Валентин протянул руки к ним. Залзан Ковол растерянно подался вперед и остановился в нескольких футах от Валентина. Он моргал, облизывал губы, и ему казалось, трудно было заставить себя говорить. Наконец он сказал слабым, не своим голосом, «Милорд». Он и его братья неуверенно и неловко опустились на колени. Залзан Кавол трясущимися руками сделал знак горящей звезды. Его братья сделали тоже. Слит, Карабелла, Виноркис, Гелиамбер тоже встали на колени. Испуганный Шанамир, разинув рот, смотрел на Валентина, как бы парализованный удивлением, но затем медленно склонился к земле. «Вы что, спятили все?» – закричал Лизамон. «На колени! Оказывай почтение!» – хрипло приказал Слив. «Ты видела эта женщина? Он – Корональ! На колени!» «Корональ!» – смущение проговорила она. Валентин протянул к ним руки успокаивающим и благословляющим жестом. Они боялись его и того, что только что произошло. Он и сам испугался но его страх быстро прошел, сменивший силой, убежденностью, уверенностью. Само небо, казалось, крикнуло ему. «Ты, лорд Валентин, который был Короналем на Замковой горе!» и ты снова будешь в замке, если станешь сражаться за это». В него хлынула власть его прежней имперской службы. Даже здесь, в этой дождливой, далекой охотничьей стране, в ее обветшалом городе, с еще потным жонглирования телом, в обычной грубой одежде, Валентин чувствовал себя тем, кем был когда-то. И хотя он не понял, какая метаморфоза произошла с ним, он более не сомневался в реальности посланий, полученных им во сне. И он не чувствовал ни вины, ни стыда, когда принимал знаки почтения от своих прежних компаньонов. «Встаньте!» — сказал он мягко. «Все встаньте! Нам надо уезжать отсюда, Шанамиру запрягать животных, Залзану Каволу готовить фургон, всем вооружиться энергометами, кто умеет с ними обращаться, Жанглерскими ножами и всем, чем можно. Пригляди за этим, Слип. Залзан Кавол с трудом выговорил. «Милорд, во всем этом привкусна! Подумать только, что все это время я путешествовал с...» «Подумать только, что я грубо разговаривал, я ссорился». «Потом», — сказал Валентин, — «сейчас нет времени обсуждать эти вопросы». Он повернулся к Лизамон, которая разговаривала сама с собой, шевеля губами, жестикулировала, что-то себе объясняла и обсуждала эти невероятные события. Спокойным сильным голосом Валентин сказал, «Ты нанималась только привести нас в Валерий Воин. Мне понадобится твоя сила, когда мы убежим. Ты останешься с нами, да не мой и дальше». «Они сделали тебе знак горящей звезды», – забормотала она. «Они все встали на колени. А метаморфы?» «Я был раньше лордом Валентином из горного замка. Прими это!» «Поверь этому, королевство попало в опасные руки. Останься рядом с нами, Лизамон, когда я поеду на восток восстанавливать справедливость». Она прижала громадную руку к рту и ошеломленно смотрела на Валентина. Затем начала сгибаться в почтительном поклоне, но он покачал головой, взял ее за локоть и не дал встать на колени. «Сейчас этого не нужно», — сказал он. «Пойдем отсюда». Они собрали свой жонглёрский инвентарь и быстро пошли на другой конец города, к фургону. Шанамир и Карабелла ушли раньше и теперь были уже далеко. Скандары шли одной шеренгой, земля дрожала под ними. Валентин ни разу не видел, чтобы они ходили так быстро. Он и Слит буквально бежали за ними. Кривоногий, медлительный виноркис изо всех сил старался держаться вровень с ними. Позади всех шла Лизамон Холтон. Она подхватила Делиамбера и несла его на сгибе левой руки, а в правой держала обнаженный вибромеч. Приближаясь к фургону, Слит спросил Валентина, «Мы освободим пленника?» «Да». Валентин поманил к себе Лизамон. Она опустила Делиамбера на землю и пошла за ним. Под предводительством Слита они побежали к площади. К облегчению Валентина она была почти пуста. Лишь горстка стражников стояла на своем посту. Двенадцать клеток все еще находились тут, поставленные в три яруса, а на самом верху клетка с синей кожей. Не дав стражникам опомниться, Лизамон схватила сразу двоих и швырнула чуть ли не на середину площади. Не отнимай жизнь, предупредил ее Валентин. Слид с ловкостью обезьяны взобрался наверх и начал резать толстые прутья, удерживающие дверь клетки. Валентин протягивал прут, а слит пилящими движениями ножа резал. Через минуту лопнули последние волокна, и Валентин распахнул дверь. Чужак выбрался из клетки, разминая затекшие ноги, и вопросительно поглядел на своих избавителей. «Пойдем с нами», — сказал Валентин. «Наш фургон недалеко, за площадью. Ты понимаешь?» «Понимаю», — сказал Чужак. Голос его был глубоким, звучным, с резким щелканием на каждом слоге. Ничего не сказав больше, он спрыгнул на землю, где Лизамон закончила дело с метаморфами-стражниками и аккуратно складывала их в кучу. Валентин стал резать крепления на ближайшей клетке с лесными братьями. Маленькие руки просунулись сквозь решетку и тянули пруд. Скоро они вышли из клетки. Валентин перешел к следующей. Слит уже спустился вниз. «Минутку», — окликнул его Валентин, — «работа еще не закончена». Слит вытащил нож и принялся за дело. Через минуту-другую все клетки были открыты, и десятки лесных братьев скрылись в ночи. На пути к фургону Слит спросил, «Зачем ты это сделал?» «А почему бы и нет?» — ответил Валентин. «Они тоже хотят жить». Шанамир и Скандары подготовили фургон, животные были впряжены. Роторы крутились, последний подошла Лизамон. Она захлопнула за собой дверь и крикнула Залзану Каволу, и тот немедленно пустился в путь. И как раз вовремя, появились полдюжины метаморфов и бросились в догонку, крича и жестикулируя. Залзан Кавол прибавил скорости. Преследователи постепенно отстали и скрылись из виду, когда фургон выехал во тьму джунглей. Слит беспокойно оглядывался. «Как думаете, они все еще преследуют нас?» «Не догонят», — успокоила его Лизамон. «Они путешествуют только пешком, мы в безопасности». «Ты уверен?» — спросил Слив. «А если они пойдут какой-нибудь боковой тропой и перехватят нас?» «Не тревожься заранее», — сказала Лизамон. «Мы едем быстро». Она вздрогнула. «Спаси нас, божество, чтобы мы еще раз увидели или воин». Все замолчали, фургон быстро шел вперед. Валентин сидел чуть поудали от остальных. Это было неизбежно, но огорчало его потому что он все еще был больше Валентином, чем лордом Валентином, и ему было странно и неприятно ставить себя выше друзей. Но ничего не поделаешь, Карабелла и Слит, узнавшие о его личности частным путем, согласились держать это при себе. Гелиамбер, узнавший правду раньше самого Валентина, никогда открыто не показывал вида, но остальных, может, и подозревавших, что Валентин не просто странник, ошеломило открытое признание его ранга в гротескном выступлении метаморфов. Они смотрели на него молча, застыв в неестественных позах, как бы боясь шевельнуться в присутствии правителя Маджипура, но как полагалось вести себя рядом с короналем. Нельзя же все время делать перед ним знак горящей звезды. Валентину этот жест вообще казался абсурдным. Растопыренные пальцы и только. Его растущее чувство собственной значимости, видимо, не включало самомнения. Чужак назвал себя коном из Кайномора, относительно близкой, условно, конечно, к Маджипуру планеты. Он был сумрачен и задумчив, с явным гневом и отчаянием в глубине души, что выражалось, как подумал Валентин, в форме его рта, в тоне голоса и, главным образом, в пристальном взгляде его необычных пурпурных глаз. Могло, конечно, быть, что он, Валентин, судит со своей человеческой точки зрения об этом существе, а по мнению Кайномора Кон, веселый и приятный, но сомнительно. Кон приехал на Маджипур два года тому назад, по делу, суть которого не объяснил. Это была, как он сказал, величайшая ошибка в его жизни, потому что все свои деньги он растратил на маджипурские развлечения, по глупости отплыл в Земрол, не зная, что на этом континенте нет космопорта, откуда он мог бы отправиться на родную планету, и сделал еще большую глупость, зайдя на территорию метаморфов, где предполагал поправить свои денежные дела какой-нибудь торговлей. Метаморфы схватили его, посадили в клетку и держали в ней много недель, чтобы в главную ночь фестиваля принести его в жертву фонтану. «Может, это было бы и лучше», — сказал он. «Один быстрый удар воды, и всем моим странствиям конец. Я устал от Маджипура. Если мне суждено умереть здесь, я предпочел бы сделать это поскорее». «Прости нас, что мы освободили тебя», — ядовито сказала Карабелла. «Нет-нет, я не хочу быть неблагодарным». «Только...» — Кон сделал паузу. «Мне тяжело здесь, и на Кайноморе тоже. Есть ли во Вселенной место, где жизнь не означает страдания?» «А чем она плоха?» — спросила Карабелла. Мы находим ее вполне терпимой. Даже самая плохая и то достаточно терпима в сравнении с ее альтернативой. Она засмеялась. А ты всегда такой угрюмый. Чужак пожал плечами. Если ты счастлива, я рад и могу позавидовать. Я нахожу существование тяжелым и жизнь бессмысленной. Но это слишком мрачные мысли для того, кто только что был освобожден. Я благодарен вам за помощь. Как вы попали в Юрифайн и куда теперь едете? «Мы – жонглеры», – сказал Валентин, остро глянув на остальных. «Мы приехали в эту провинцию, думая, что здесь для нас будет работа. Если нам удастся выбраться отсюда живыми, мы поедем в Немою, там же по реке в Пилиплоф». А оттуда Валентин сделал неопределенный жест. «Кое-кто из нас хочет совершить паломничество на остров Сна. Ты знаешь о нем? А куда хотят ехать остальные, не могу сказать». «Мне надо добраться до Алханрола», – сказал Кон. Это моя единственная надежда попасть домой, поскольку с этого континента это невозможно. Может быть, в Пилеплоке я сумею устроить себе переезд через море. Могу ли я ехать с вами? Конечно. Но у меня нет денег. Понятно, сказал Валентин, но это не имеет значения. Фургон быстро ехал через ночь. Никто не спал, разве что ненадолго задремывал. Снова пошел дождь. В темноте леса опасности могли постерегать со всех сторон. Но, как ни странно, легче было, что в темноте ничего не видно, и фургон ехал без задержки. Примерно через час Валентин увидел, что перед ним стоит Веноркис, тяжело дышит, как пойманная рыба и весь дрожит. «Милор!» – тихо сказал он. Валентин кивнул Хьорту. «Ты расстроен, Веноркис!» «Милор, могу ли я сказать? Я должен сделать страшное признание!» Слит открыл глаза и сурово посмотрел на Веноркиса. Валентин сделал слиту знак молчать. «Милорд», — продолжал Виноргес, замолчал и начал снова. «Милорд, в Пидруде ко мне пришел человек и сказал, «В такой-то гостинице есть высокий блондин, иностранец, и мы считаем, что он совершил страшные преступления. Этот человек предложил мне целый кошелек крон, чтобы я держался поближе к этому светловолосому иностранцу, куда бы тот ни пошел, и сообщал о его действиях имперским протекторам каждые несколько дней». «Шпион» — рявкнул слив и схватился за кинжал на бедре. «Кто этот человек? Кто нанял тебя?» – спокойно спросил Валентин. «Кто-то из службы короналя, судя по одежде. Имени своего он не захотел сообщить». «И ты давал эти рапорты?» – снова спросил Валентин. «Да, милорд», – прошептал венорки, глядя в пол. «В каждом городе. Через некоторое время я с трудом верил, что ты, как мне сказали, преступник. Потому что ты вежливый, ласковый и у тебя добрая душа. Но я взял деньги, и мне давали еще за каждый рапорт». «Позволь мне тут же убить его», — резко сказал Слив. «Убийства не будет», — сказал Валентин. «Ни сейчас, ни позже. Он опасен, милорд». «Нет, теперь уже не опасен. Я никогда не доверял ему», — сказал Слив. «И Карабелла, и Дилиамбер. Не потому, что он хьорд, а за его вечные хитрости, намеки, слежку, за его вопросы, за то, что он отовсюду тянул информацию». «Я очень прошу простить меня», — сказал Виноркис. «Я же не знал, кого предаю, милорд». «И ты веришь ему?» — спросил Слив. «Да», — ответил Валентин. «Почему бы и нет? Он не знал, кто я. Я и сам не знал этого». Ему велели следить за блондином и информировать правительство, что плохого он сделал. Он думал, что служит Короналю. За его лояльность нельзя платить кинжалом, Слив. «Милор, ты иной раз бываешь чересчур наивным», — сказал Слив. «Наверное, да, но не в данном случае. Мы многое выиграем, простив его, и ничего не выиграем, если убьем его». Он повернулся к Хьорту. «Я прощаю тебя, Веноркис. Прошу только, чтобы ты был так же предан истинному Короналю, как был по отношению к фальшивому. Клянусь, Милор. иди спать и не бойся». Виноркис сделал знак горящей звезды, попятился и сел в средней части кабины, рядом с двумя скандарами. «Все-таки это неразумно, Милор. А если он будет продолжать шпионить за тобой?» – сказал Слип, «Кому доносить в этих джунглях? А когда мы выйдем из джунглей, «Я думаю, что ему можно верить», — сказал Валентин. «Я понимаю, что это признание могло быть двойной хитростью, усыпляющей любые наши подозрения. Я не так наивен, как ты думаешь, Слив. Поручаю тебе приглядывать за ним, когда мы снова попадем в цивилизованные места. Но я думаю, ты сам признаешь, что его раскаяние искреннее. Я сделаю его полезным для нас. Как, милорд? Шпион может привести к другим шпионам. Пусть Виноркес поддерживает контакты с имперскими агентами, а?» Слит оскалился. «Я понял, что ты имеешь в виду, милорд». Валентин улыбнулся, и они замолчали. «Да», — думал Валентин, — «ужасы раскаяния Веноркиса были искренними и дали многое, что Валентину надо было знать. Ведь если Корональ платит большие деньги за слежку за каким-то бродягой от Питруда до Эллири Война, так ли незначителен этот бродяга? Но самое главное, исповедь Веноркиса подтверждала все, что Валентин узнал о себе». Вполне понятно, что если для пересадки его из одного тела в другое использовалась новая и недостаточно проверенная техника, заговорщики не знали, насколько постоянным будет опустошение мозга и вряд ли рискнули бы пустить Короналя бродить по стороне без наблюдения. Значит, рядом был шпион, и, вероятно, не один. И была угроза немедленных действий, если до узурпатора дойдут сведения, что к Валентину возвращается память. Интересно бы знать, насколько тщательно имперские силы выслеживают его, и где именно на его пути Валханрол они вмешаются. За окнами фургона стоял ночной мрак. Елямбер и Лизамон бесконечно совещались с Залзаном Коволом насчет дороги. Втрое большее поселение метаморфов Вандроин находилось где-то к юго-востоку от Иллири Воина, в ущелье между двумя большими горами, и дорога, по которой они ехали, похоже, вела туда. Конечно, вряд ли было разумно лезть в другой метаморфский город. Туда уже наверняка дошел слух об освобождении пленников и об отъезде фургона. И еще опаснее было ехать назад, к пьюрифаинскому фонтану. Валентин не спал. Сотню раз возобновлял в памяти пантомиму метаморфов. Она походила на сон, но не была сном. Валентин стоял достаточно близко, чтобы дотронуться до своего двойника, и отчетливо видел быстрые смены лица. Метаморфы знали истину лучше, чем он сам. Может, они читают мысли, как иногда Делиамбер, что они чувствовали, зная, что между ними свергнутый корональ. Конечно, не страх и благоговение. Коронали для них ничего не значили, были всего лишь символом их падения тысячи лет назад. Наверное, им было даже смешно, что наследник лорда Стеамота бросает дубинки на их фестивале и забавляет их всякими трюками. Корональ не в роскошном горном замке, а в их собственном грязном поселке. Как странно, думал Валентин, как похоже на сон.